Он спит? Вряд ли. Ты не спишь, Джонни? Нет. Джонни, посмотри, кто пришел. Леди. И лошадку принесла. К появлению леди Джонни отнесся с полным равнодушием. Но лошадка – другое дело. Приподняв отяжелевшие веки, он медленно улыбнулся при виде этого ослепительного существа – и захотел взять его на руки. Лошадка была слишком большая, пришлось поставить ее на стул, чтобы он мог хотя бы полюбоваться ею и потрогать гриву. Но и на это его сил не хватило. Джонни пробормотал что-то с закрытыми глазами. Бетти переспросила его, и лишь на третий раз поняла, что Джонни увидел тогда не лошадку, а гораздо больше, чем можно было предположить. так как он задавал вопрос. «Кто эта красивая леди?» Красивой леди оказалась Белла. Такая похвала умилила бы мисс Беллу, если бы до этого не было обеда обворожительной женщины с отцом, когда ее сердце дрогнуло при виде его вот такого жалкого, старенького, Слова Джонни растрогали ее еще сильнее. Она присела на каменный пол и обняла Джонни, который с детским восхищением перед всем юным и прекрасным протянул руки к красивой леди. Миссис Боффин взглянула на Бетти Хигден и, подумав, что теперь старушка уступит, осторожно тронула ее за плечо. «Бетти, милая, мы приехали за Джонни. Его надо увезти отсюда». и поместить туда, где за ним будет хороший уход. И не, не подходите ко мне! Бетти Хигден с горящими глазами вскочила со стула и метнулась к двери, прижимая больного ребенка к груди. Не подходите ко мне! Я знаю, что вы задумали, изверги! Оставьте меня! Я лучше руки наложу на себя и на него, на мое сокровище! Постойте, постойте! Вы нас не поняли. Мне ли не понять? Мне ли не знать, что такое, сэр? Не в первый раз я спасаюсь от них. Нет, не бывать там ни мне, ни ребенку, пока в Англии есть где утопиться. Стыд, беспредельный ужас, гримасы отвращения исказили изможденное лицо старухи. И смотреть на него было бы страшно, если бы все эти чувства пылали лишь в ней одной.